Глава 1143 Аркемия, прислонившись плечом к дереву, тяжело дышала и утирала пот со лба шеи и... Для остального ей требовалось уединиться в ближайшем водоеме. А зрея, все еще в форме тигра, распласталась на поваленном дереве, которое под ее тушей выглядело не больше высушенного полена. Рррр! Коротко и резко рыкнула тигрица. Старик Хаджар, подойдя к ней, провел ладонью между ясных синих глаз. «Знаю, знаю, красавица», — прошептал Хаджар, прислоняясь лицом к мокрому носу исполинской кошки. «Ты хотела побегать. На обратном пути набегаешься, хорошо?» «Ар-мяу!» рык постепенно. По мере того, как тигр сдувался, превращаясь в маленького котенка, переходил в мяуканье. «И чем недовольна пушистая королевна на этот раз?» «Мяв!» — фыркнул котенок и необычайно ловко вскарабкался по штанине хаджара прямо ему на одежды, а оттуда и внутрь пазухи. «Она жалуется на то, что ты очень медленная, и в редкую возможность размяться ей пришлось тащиться с твоей скоростью». «Тащ... тащиться?» Аркемия, которая владела не самой последней техникой передвижения, едва ли не до нитки себя вымотала, чтобы хоть немного поспевать за тигрицей. И «Это она, адептка пиковой стадии ступени Повелителя». Постигшие несколько королевств и слившие их воедино, в чьих жилах текла пусть и половина, но кровь короля демонического рода. Даже тот же Париз Безродный, когда они сошлись в дуэли поодаль от Стеллы Тулепса на дальних рубежах империи Газрагас, не смог за ней угнаться и признал свое поражение». Тот факт, что Аркемия предпочитала сражаться с демонами, а не людьми, сдерживал ее славу, но все же она была сильна. Сильнее многих, если не большинства. Этот монстр просто не может быть ниже первобытного зверя. Но тогда значит, что она равна по силе безымянным адептам и уже должна не только говорить, но и пытаться принять человеческий облик. «Я смотрю, ты отдышалась», — только ответил Хаджар. Он провел ладонью над листьями ближайшего кустарника, посмотрел на мох на дереве, а затем указал на северо-запад. «В пятнадцати минутах в той стороне есть водопад, и, и я его слышу, смертный», — чуть не сплюнула Аркимея. «А даже если бы и не слышала, то не ты один, сведущий в искусстве следопытов». Уже в который раз Хаджар пожал плечами. «Когда вернусь, обсудим план», — прошипела полукровка. «И даже не думай, чтоб последовать за мной. Тогда тебя, ни твоя кошка, ни синий клинок не спасут. Высокое небо. Я в теле старика, но еще не изжил своего разума, Аркемея из Курхадана. Подглядывать за девушкой во время купания помилуй». Произнеся что-то едкое на незнакомом Хаджару языке, что было уже удивительно, учитывая возможности нейросети, Аркемия удалилась по своим делам. Когда она скрылась, Хаджар вытащил на свет Азрею. «Ну и зачем?» «Мяуф!» «Нет, я понимаю, что она тебе не нравится, но если бы она почувствовала...» «Мяуф!» То, что ты владеешь истинными королевствами молнии и огня, еще не дает тебе права так издеваться над нашими спутниками. Мяур! Я не встаю на ее сторону, но мы, пусть и вынужденно, союзники. К тому же я должен оплатить ей долг. Или ты хочешь, чтобы Хаджара Дархана считали неверным слову? мяв вот и правильно. Тебе и должно быть стыдно». Довела пикового повелителя до потного лба. Безумная кошка. «Мяур!» — Азрея цапнула Хаджара за палец и, слизнув пару капель крови, вернулась обратно за пазуху. «Есть захочешь — перестанешь обижаться», — только и ответил на это Хаджар. Несмотря на то, что Азрея путешествовала с Хаджаром уже почти век... По уровню своего развития она напоминала девушку лет шестнадцати, считающую себя взрослой, но при этом все еще юную и с ветром в голове. Хаджару частенько приходилось заботиться, едва ли не воспитывать Азрею, учитывая ее весьма своенравный характер холодного пламени. «Ну, тряхнем стариной!» И с этими словами Хаджар взмахами ладони принялся рубить дрова для костра. К тому времени, как Аркемия вернулась из водоема, по центру их поляны уже весело трещало пламя. На двух треногах покоился котелок с закипающей в нем водой, куда Хаджар в данный момент бросал коренья и травы. «И что это, смертный?» — с насмешкой в голосе спросила Аркемия на ходу вытирая волосы шелковым платком, который вскоре исчез в ее пространственном артефакте. «Ужин! Смею напомнить тебе, о великий мечник, но адепты не нуждаются в еде!» «Именно!» — кивнул Хаджар и продолжил помешивать отвар. «Что именно?» — слегка опешила охотница на демонов. «Не нуждаются!» но «не нуждаются» не означает, что она им не полезна. «Ну и как же мне может быть полезен твой отвар?» Аркемия подошла к костру поближе, после чего провела ладонью над котелком и застыла на месте. Она даже в пару отвара чувствовала нечто такое, что было пусть и не чрезвычайно, но все же полезно для ее пути развития и тела. «Что это такое?» «Отвар!» «Я вижу, Дархан! Я спрашиваю, как он называется!» Хаджар вытащил из воды указку из кости какого-то зверя, постучал ей о крае котелка и протянул. «Хм? Что еще за хм? Просто я не знаю, как его назвать, Аркемея!» Он достал из-за пазухи несколько кореньев и подул на них. От этого простого дуновения они превратились в труху будто их несколько недель измельчала сотня острейших ножей. В нем есть немного от волчьего отвара орков, немного драконьей настойки, корни солнца цвета для энергии света и корень луна цвета для энергии тьмы, толченый камень энергии, добытый из духа, равного по силе безымянному для баланса и усвоения, и еще около десятка других трав и кореньев, которые я тебе называть не буду». «Не доверяешь?» — прищурилась Аркемея. «Просто долго перечислять», — ответил Хаджар. «А теперь копни, пожалуйста, сюда своей кровью». «Чего? Зачем?» «Совместим приятное с полезным». Аркемея вновь прошипела что-то на незнакомом языке. «Ты можешь изъясняться не так, будто тебе уже пошел второй миллион лет». «Твой план мне не нравится». «И что тебе не нравится в том, чтобы выдать тебя за раба? Или это уязвляет твое мужское эго — быть рабом женщины?» В отражении воды в котелке Хаджар увидел миловидное личико с разноцветными глазами. «Милая Эйне». «Рабам во многие места нет входа», — пояснил Хаджар. «К тому же молодой раб действительно воспринимается как вещь. Но вот старый — слишком много вопросов. Зачем полукровки старик краб да еще и человек, да еще и смертный? Зачем она его привела? Слишком многие захотят спровоцировать тебя через меня. Все это ненужное в деле Марокко. И что ты предлагаешь? Предлагаю капнуть тебе сюда кровью. Зачем? — Хаджар вздохнул. Да, он уже давно отвык, что его слова не воспринимаются как сигнал к действию, а могут вызвать какие-то сомнения или недоверие. Что же, даже такой опыт, как этот, был полезен для пути развития. Может, и действительно за пять лет в роли мастера-наставника он приобрел раздутое эго. «Мы воспользуемся трюком Моргана Бесстрашного». Благодаря твоей крови внутри этого отвара я смогу выдать себя за твоего единокровного мужа. Единокровного мужа? Ты в своем уме, старик? Удивительно, что, будучи наполовину Дакхаси и охотницей на демонов, ты так мало знаешь о традициях и обычаях тех, за кем охотишься. Они берут в жены своих дочерей и сестер, а то и матерей, вполне спокойно и свободно ибо демоны не знают кровосмешения. «Но почему у меня будет муж-старик?» «Так тебя это только волнует». «А что еще меня, по-твоему, должно волновать?» Хаджар вздохнул. «О, женщины!» «Мяу!» — донеслось из пазухи.